Глава 92. 24 мая. Пятница. «Что думаешь, приятель?» — спросил Рой Грейс у Глена Брэнсона. В пятницу в 9.30 два детектива сидели рядом в вестибюле Королевского суда Льюиса и пили горький кофе из автомата. Мимо них нескончаемым потоком шли люди — Так как суд по делу Криса неожиданно отменился, Грейс наконец получил долгожданную передышку, которая, впрочем, быстро закончилась из-за расследования убийства Сью и Старра. Но Глен попросил его прийти сегодня в суд, чтобы послушать выступление Сторон. Как надеялся Глен, финальное и напутствие судьи по делу Терренса Гриди. Грейсу и самому было интересно узнать, чем закончится один из крупнейших судебных процессов о наркотиках, когда-либо проходивших в Суссексе. «Не знаю», — вздохнул Брэнсон. «У Гриди явно рыльца в пушку, но, как и следовало ожидать от подобного скользкого типа и юриста, он нашел себе отличную команду адвокатов. Наблюдал я за присяжными, но их трудно понять. Думаю, судья на нашей стороне. Но сейчас все в руках божьих. Как там с убийством Стю и Старра? Пока что ничего особенного», — пожал плечами Грейс. «Мы расширили зону поиска, чтобы охватить больше камер видеонаблюдения и систем распознавания автомобильных номеров. Дверь не взламывали. Значит, Стюи, по-видимому, сам впустил убийц». «Эти твари забили его до смерти?» — спросил Брэнсон. «Да. И ничего не взяли?» «Точно не знаем. Пропали гаджеты и, возможно, крупная сумма денег». «Пью не докапывается по этому поводу?» «Конечно, докапывается» он мой постоянный телефонный собеседник». Говоря это, Грейс наблюдал за людьми, проходящими в зал суда номер три. Внезапно он увидел криминального репортера Аргуса и невесту Глена Шиван Шелдрейк. Проходя мимо, она послала воздушный поцелуй Гленну, и тот ответил таким же поцелуем, сопроводив его слащавой улыбкой. «Ты что, ее знаешь?» — подначил Грейс. «Ха-ха! А ты, свидетель жениха, речь-то уже написал!» «Нет, все еще пытаюсь накопать на тебя что-нибудь грязное». Грейс с нетерпением ждал, когда выступит в роли шафера. «Не трать время, ничего не найдешь». «Серьезно? Ты запамятовал?» Грейс посмотрел на своего друга и коллегу. «Ты о чем?» — внезапно встревожился Брэнсон. «Главный следователь по особо важным делам в Сурее и Сусексе и дружит с врагом. Понял?» «Шиван вовсе не враг!» Мне нравится ее независимый взгляд на вещи». «Ты молодец», — кивнул Грейс. «Но, возвращаясь к судебному процессу, Гриди — злобный говнюк, который на сто процентов виновен. Мы оба это знаем. Судя по тому, что ты мне рассказал, доказательства неопровержимы». «Вот почему я и хотел, чтобы ты приехал», — покачал головой Брэнсон. «Веские аргументы у нас есть, но достаточные ли, чтобы убедить присяжных?» В начале судебного разбирательства я думал, что это верняк. Теперь сомневаюсь. «Слушай», — хмыкнул Грейс, — «сейчас у меня вообще ни в чем уверенности нет». «Расстроился?» — посмотрел на него Брэнсон. «Понимаю, облом. Но пью же не вечный. Может, и я тут не навсегда. Рой, но это же твой дом. Ты тут живешь, тут твое место» не позволяя этой двуличной твари выгнать тебя обратно в столичную полицию. Ты же однажды от него уже отделался. Наверное, и сейчас сумеешь?» «Хорошо бы», — криво улыбнулся Грейс. «Это карма». «Карма?» «Такие, как Кассиан Пью», — кивнул Брэнсон, который вечно выводит других из себя, в конце концов всегда получают по заслугам. Вот как работает карма». «Хорошая мысль, Гленн». «Но учитывая все, что сейчас происходит в моей жизни, я так и так останусь в Суссексе». «Понимаю, приятель, но не забывай, что есть люди выше его, которые знают, как ты хорош. Например, комиссар региональной полиции». «Ну, может». Брэнсон покачал головой. «Стив Карри, бывший командующий войсками округа Гастингс, сейчас работает у комиссара. На днях они с моим другом Дэном Хайлсом пропустили по рюмашке». «Помню Дэна с давних времен, когда он был еще стажером. Сейчас он инспектор в Брайтонском полицейском участке. Стив сказал, что комиссар региональной полиции считает тебя подходящим кандидатом на пост главного констебля». «Здорово», — похлопал его по плечу Грейс. «Но мне не очень-то нужна эта должность. Мне нравится быть опером. Максимум, чего бы мне хотелось, получить звание главного суперинтенданта». Я не хочу руководить полицией. Я хочу ловить преступников и сажать их за решетку. Это то, на что я подписался, а не дни напролет бумажки перекладывать, выслушивать замечания за чужие косяки. «Понимаю», — кивнул глен Брэнсон. «Может, заняться пью, найти на него какой-нибудь компромат и сунуть ему в морду?» «Легче сказать, чем сделать», — слабо улыбнулся Грейс. Он еще не догадывался, что такая возможность была «не за горами».